Глава 6 Гнилушки. Я осторожно выглянул из дверного проема главного входа больницы и осмотрелся. По двору гуляет около десятка мертвяков. Причем смысл их шатаний от меня ускользает. «Ну что, пора крушить черепа и ломать кости?» гектор вышел я из больнички, расставив в стороны руки. В левой руке я держал медкопьё, а в правой самодельный кинжал. За спиной у меня висело ещё два медкопья. Кинжал получилось изготовить из сабельного резака для бумаги, коих обнаружилось аж 50 штук на всю больницу, причём половина на складе эхочешницы в запечатанных коробках. С помощью напильника по металлу, абразивного бруска и тисков мне удалось заточить отсоединённое от базы лезвие до образцовой остроты. Проблемой было то, что все эти резаки закупались в рамках одного закупа, поэтому все были одной фирмы и с одной проблемой, которая заставила меня потеть все утро. Лезвие квадратное. Да, со своей задачей такой резак справляется, но противника им можно только забить до смерти. Слава босху, что был брусок для заточки и напильник по металлу. Вообще в подсобке больничного ремонтника и его помощника было почти все, что нужно для безумного доктора. В принципе, обнаружение этих резаков – самое лучшее, что происходило со мной за эти дни. Удобная и ухватистая резиновая рукоять на резаке уже есть. Лезвие длинное, из качественной стали, покрыто толстым антикоррозийным слоем. Хорошая вещь, превращающаяся в орудие убийства без каких-либо существенных усилий. В момент создания прямо в лицо прилетело уведомление. Создан предмет. Офисный скромосакс. Материал. Сталь марки 12 на 18 h 9 Резина пластик Качество отличное Понятия не имею, что значит скромосакс, но качество он отличного Поэтому есть надежда, что им можно будет эффективно бороться против мертвяков И не остаться внезапно с одной рукоятью Всего я заточил два резака Один сейчас находится у Сани в качестве оружия последнего шанса Сильно он ему в случае чего не поможет, но все равно хоть какой-то шанс «Гектор!» — продолжил я орать и привлекать внимание мертвяков. «Я хилес сын Пелея! Сразись со мной, коли не трус!» Мертвяки после подобного оскорбительного спича больше не интересовались ничем, кроме меня. «Вот это я называю завоевание внимания аудитории!» «Бросок!» Копье протыкает голову мертвяка в форме полицейского, и тот падает на землю неподвижным телом. Мертвяки все ближе снимая со спины второе медкопье и бросая его в следующего мертвяка. Самого опасного и быстрого. Мускулистого мужика лет сорока, одетого в серые брюки и трудноопределимого под слоем крови цвета рубашку пола, но абсолютно босоногого. Медкопье попало ему в горло, пробило позвоночник, и он точно так же, как и его соратник, упал и замер на асфальте. Третье копье врезалось в голову некой бабушки в синем пуховике с эмблемой скорой помощи. Видно, что он не её, а, скорее всего, был вручён одним из фельдшеров для согревания. Надо поменьше обращать внимание на детали, иначе щёкнуться можно. Это ведь какая-то трагичная история. Фельдшера увезли бабушку из опасного места, где люди жрали людей, дали ей пуховик, чтобы она не замёрзла, так как на ней был только домашний халат и, возможно, тапки, привезли в больницу, а здесь было не лучше. И сейчас она обречена ходить вокруг больницы и ждать непонятно чего. грустно уклонение и рубящий удар бывшему бомжу одетому в задолго до вот этого вот всего ушатанную одежду по затылку надежно нейтрализовано перехватил с кармассакс в правую руку вмазал левым кулаком по физиономии молодой мертвячки в разодранной спортивной форме выполненной в стиле российского триколора рубанул по шее еще одного мертвяка полицейского отскочил на два шага увернулся от броска шустрого мертвяка в медицинском халате рубанул по шее спортсменки Ударом ноги сломал позвоночник упавшего на живот шустряка, снова отступил, рукоятью с проломил висок мертвяка в шапке и шерстяном пальто. А потом бросился в бегство, так как понял, что не выгребу их всех. Плюс семьсот единиц опыта. «Конечно, я положил там семь мертвецов, но осталось еще столько же. Может, чуть меньше?» Оглянулся, точно, семь мертвяков бежали за мной и уверенно нагоняли. «Хреново!» Пробежал КПП, перепрыгнув шлагбаум, развернулся, дождался прибытия семерки преследователей, встретил рубящим ударом по шее, начавшего перелезать мертвяка в обычной повседневной одежде, затем сильно повредил ногу мертвячки в пациентской пижаме и халате, а напоследок ударом Чака Норриса ногой с разворота сломал череп мертвячки-старушки в фуфайке, вышедшей из-за будки КПП. Снова побежал. «Да уж, нужно что-то более убойное». Возможно, тяжёлая дубина, а лучше, как мне кажется, найти или изобрести качественные кастеты, чтобы не весили по полкило и не мялись о крепкие черепа мертвяков. Копья со скальпелями, пусть и доведённые моим конструкторским гением до качества отличные, всё равно не удовлетворяют потребности подобного рода столкновений, поэтому нужно крепко думать. Скромосакс — классическое суррогатное решение. Да, можно, вполне сгодиться на первое время, но всё равно оставляет желать лучшего побежал по улице Пушкина на юго-запад. Промчался мимо Ростелекома, студенческой общаги, здания газеты «Мольская жизнь» и повернул на улицу Ленина. Бегается мне сейчас необычайно легко. Видимо, сказались вложенные в физические навыки очки, которые развили правильную мышечную память, и во флешбэках я в том числе и бегал, как стрекозёл-марафонец. Отрыв, обеспеченный мне шлагбаумом, сделал бессмысленным какое-либо преследование, поэтому уцелевшие мертвяки отстали. По обочинам влачились и другие мертвецы, но мчащегося, как на последний поезд врача, им было уже не догнать. Отметил для себя магазин стальных дверей и, наконец-то, уверил его. Магнетит. Одна из опор жизни этого города. Еще одной опорой жизни являлось заведение «Темное и светлое», но это надо было сворачивать на Баратовскую улицу и бежать километра два. Впрочем, спирт в разных его проявлениях меня не особо интересовал поэтому тёмное и светлое так и останется непосещённым. За мною вязалась целая куча мертвяков, но я рассчитываю стряхнуть их во дворах. Не подаю вида, что заинтересовался магнетитом, пробегаю дальше и сворачиваю за угол хрущёвки. Пробегаю через двор, пару секунд восстанавливаю дыхание и спокойно иду к универмагу. На парковке универмага мне ударило в глаза отражённым лучом солнца. Присмотрелся, что-то блестящее лежит на земле. Подошёл, присмотрелся, присел. Какой-то хренов кусок зеркальной фольги удачно отразил луч, и именно сука мне в глаза. Ветерок дёрнул этот кусок алюминия и унёс его прочь. Я вздохнул, поднялся, огляделся вокруг на предмет наличия мертвяков и вошёл в магнитит Внутри темно. Окна не дают яркого света, но даже того, что я вижу в полумраке, достаточно, чтобы взвыть волком. Естественно, кто-то уже неплохо пограбил магнитит Возможно, что даже сами сотрудники. Полки и прилавки пусты, даже пакетов одноразовых нет. Вот суки! Ни стыда, ни совести. Да, я понимаю, что возмущаться тому, что кто-то ограбил универмаг раньше, чем я, — вершина лицемерия. Но, тем не менее, мне надо что-то жрать, ибо запасы пищеблока не бесконечны, а впереди зима. Традиционно холодная, а теперь еще и голодная. Пошарился по пустому торговому залу. Нашел пустой коробок спичек развернулся и вышел. «Здесь даже мертвяков нет, потому что торчать тут абсолютно бесперспективно». Скрипнула дверь. «Замри, сучара!» тихо приказала мне бритоголовая девушка с пистолетом в руках, характерно хриплым голосом. «Спокойно!» Я медленно поднял руки вверх и замер. «Я тебя сама, сука, сейчас успокою!» дёрганно тряхнула пистолетом бритоголовая. «Против пистолета не попрёшь, это я знаю наверняка». Хотя какой смысл меня грабить? У меня с собой вообще ни хрена ценного нет, кроме ножа и респиратора. Остальное или представляет ценность для доапокалиптических клиптоманов, или для постапокалиптических врачей. Например, зачем кому-то сейчас может пригодиться фонендоскоп или, скажем, набор хирургических игл и инструментов? Да любой хирург скажет вам, что таскать это с собой вообще бессмысленно. Ведь зашивать раны следует только в асептичных условиях с применением стерильных инструментов, а таскание в рюкзаке не запаянных на заводе в вакуумный пакет хирургических инструментов — верный способ сделать их нестерильными и способными вызвать осложнения. Да, любой хирург, говорящий такое, будет абсолютно прав, но сейчас, блядь, даже в операционной асептических условий нет. Знаете, о чем мне хотелось бы вам рассказать в такой момент? ну, помимо того, что чрезвычайные обстоятельства, слегка понижают требования к стерильности хирургических инструментов. Я начал думать о родителях. Точнее, я и раньше думал о них, но с вами не делился. Они сейчас в Таиланде, но, я уверен, в папе. Он точно и сам не пропадет, и маме не даст пропасть. Если уж я в чем-то уверен, так это в способности бати выжить в подобной ситуации в чужой стране и вытащить в целости маму. Однажды с ними был эпизод в Сомали точнее, на побережье Сомали, когда они отдыхали на круизном лайнере, и он был захвачен пиратами. Папе очень не понравилось сидеть в трюме и ждать спасения, особенно ввиду того, что капитана, старшего помощника и часть экипажа расстреляли, в процессе чего был уничтожен узел связи, из-за чего бедные негры не смогли передать свои требования о выкупе до владельцев лайнера. Неграм было не до заложников. Они решали, как наладить связь, а это была большая проблема. Нападение осуществили на полпути к Сейшеллам. Пока негры решали свои негритянские вопросы, папа задушил двоих пиратских охранников. А он дядь здоровый. Куда до него дистрофическим сомалийцам? Поэтому двумя пиратами дело не обошлось. Они теряли людей на всей протяженности пути моих папы с мамой до катера. В общем, Погуляйкин мартин Леонидович — крепкий и решительный тип, который очень не любит, когда его ставят в якобы безвыходное положение. Его не смогли остановить душманы в Афганистане, бандиты в девяностые, даже пираты. Джеки Воробьис, ака, блядь. Поэтому мне следует больше бояться за своё выживание, чем за судьбу родителей. Они выберутся, а вот я могу подохнуть. Жаль, что я тупой. Иначе бы связался с ними, пока была связь. Но я тогда ни о чём, кроме собственного лихорадочного спасения, не думал. Теперь жалею. Очень. А вообще надо бы просто продержаться. Они приедут, я в этом уверен. Как бы им ни было тяжело, как бы ни была сложна эта задача, но они вернутся домой. Я в это не верю, я это знаю. Но сейчас, глядя в бесконечно черный ствол пистолета, я думал именно о родителях. Знаете, это новый опыт. Неприятный, страшно липкий, заставляющий очко конвульсивно сжиматься-разжиматься, страх, которого я до этого никогда не испытывал. Мертвяки, они как бы предсказуемые. Будешь слишком медленным — тебя сожрут. Будешь слишком слабым — тебя сожрут. Будешь слишком тупым — тебя сожрут. Будешь слишком дохуя думать — тебя тоже сожрут. Пистолет — он другой. Каким бы ты ни был, пули вообще всё равно. Сколько бы ты лет жизни не угробил на медицину, сколько бы людей не спас, сколько бы не убил, как бы ты ни жил, пуля в голову убьёт тебя надёжно и навсегда. Такая пугающая уравниловка, Это нечестно, это противоестественно, но факты налицо. Бритоголовая девка навела пистолет на мою физиономию, и в её глазах я видел решимость вышибить мне мои насквозь медицинские мозги. «Будем мочить его», — раздался хриплый голос из-за моей спины. «Или по-хорошему всё отдаст». Деваха издевательски вопросительно посмотрела на меня. «Типа сам решай». «Да забирайте», — ответил я безразлично. «Снимай рюкзак». «Пояс с ножом и всю одежду!» — приказал мне хриплый голос из-за спины. «Живо!» Я пожал плечами, медленно опустил руки и начал делать всё, что сказал этот невидимый мне мудак. «Почему он мудак?» «Потому что грабить людей в такое время — это вершина мудачества!» «Нож «Ну медленно, сучара!» — прикрикнула на меня зачем-то бритоголовая. Я ненадолго замер, а потом продолжил медленно опускать нож на пол. «За кого они меня принимают?» За спецназёра из сериала «Морские» кто-то там? Котики? Нет. Телени? Тоже нет. Левы? Не, ну, неважно. В общем, я в вопросе орудования ножом, может, что-то и умею, но далеко не то, чего опасается это амфетаминовая Бритни Спирс. Нет, реально. Я вижу у неё некоторые признаки потребления амфетамина. Я не специалист по наркологии, но все мы, медики имею в виду, учимся в институтах, поэтому встречаем время от времени особых студентов которые гоняют балду большую часть семестра, но в последний месяц начинают хуярить, как проклятые. Мало спят, всё время в движении, курсовухи пишут, лабораторные ваяют, хвосты закрывают и даже успевают тусить по выходным. И всё это время они скрипят зубами, дёргаются, экспрессивно машут руками, возбуждены до невозможности. Каждую сессию таких видел. И эти двое, судя по всему, профессиональные объебосы, которые задумали какую-то дичь. «Фит, давай шмонай его!» — распорядилась русская Бритни Спирс. Из-за спины вышел тощий объебос, в котором род деятельности узнаётся буквально с первого взгляда. Худой, сухой, зубы гнилые настолько, что при приближении я почувствовал их вонь. Обгрызенные ногти, на словно высушенной промышленным феном морде лица, словно бросая вызов, торчат тошнотворно-болезненные гнойные угри. Взгляд нервный и бегающий. Руки потряхивает, и общие движения всего тухлого организма очень дёрганные. Он начал шарить в моих вещах, проигнорировав рюкзак и основное внимание придав одежде. Вывернул карманы. Какого-то хрена начал мять мою шапку, внимательно прощупав отвороты на предмет чего-то. Неужели эти объебосы настолько кикнулись на синдроме отказа, что приняли меня за своего соратника по борьбе с наркотиками? «Чё там, фет с азартом поинтересовалась Бритое. «Порожняк!» отшвырнул мои джинсы конченый торч. «Э, шкуроход, куда дел клад?» Примечание. Шкуроход, красный. Среди объебышей так именуют объебыша, который ищет чужие закладки и ворует их. В результате их действий честно заплатившие за свою дозу объебосы созваниваются с барыгами и договариваются о новой закладке. У них возникают проблемы, недопонимания. В общем, среди объебосов шкуроходы считаются существами низшими — Но если бы Турчи могли смотреть правде в глаза, каждый объебоз — потенциальный шкуроход. Как думаете, если объебоз в поисках своей случайно найдет чужую закладку или узнает о ее нахождении, он поступит как человек чести? Шкуроходы — самое дно. Денег у них уже нет, но без дозы совсем никак, поэтому они ходят по местам былой славы, куда обычно закладывают товар кладмены. Кладмен — любитель легких денег которого барыга отправляет в заранее размеченные места, где он прячет закладки. Садятся очень часто и надолго. Конец примечания. «Какой клад?» — не понял я вообще ни хрена. «Это что, объебусы пираты? Какой, блядь, нахрен клад?» «Не пизди, красный!» — агрессивно выкрикнула отечественная Бритни Спирс. «Ты конкретно нагнулся за закладкой и вытащил ее, сучара!» Я бы руками, но мне запретили двигаться. Надо стараться не провоцировать наркошу на агрессию, так как они в период ломки частично додумывают реальность, поэтому недостаточно медленное твое движение с их стороны будет выглядеть как попытка резко выхватить из-под мышки заряженный АК-74. И их совершенно не будет ебать техническая неосуществимость всего действия. Они тысячу способов уберять себя, что так все и было. «Кто твой барыга?» Дрожащим голосом спросил меня объебоз с поэтическим прозвищем Фет. Примечание. Барыга. Непосредственный розничный реализатор различной наркоты, закупающийся у оптовиков, которые в наше время лично с торчем не видится, работая через кладменов, а иногда вообще ни с кем не видится, пересылая дурь к курьерам Яндекса или другими доставщиками. Садятся очень редко и очень надолго, если не делятся с кем положено, конечно же. Вы не подумайте, чего, я не в этой среде. Просто у меня один очень близкий приятель работает в сфере возвращения этих конченых долбоебов к нормальной жизни, поэтому очень хорошо знает содержимое их темных душонок. Ну и повадки, экосистему и пищевую цепочку тоже, само собой. Конец примечания. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — признался я. «Не, я понял, что значит барыга. Правда, не знаю, при здесь я и когда успел забрать некую закладку». «И пизди!» «Последний раз, говорю, шкуроход!» Бритая объебоска начала нервировать, но я ничего пока предпринимать не буду. Чаревато лишними дырками в организме. «Трусы снимай!» — велел мне Фет. «На заре ты её не буди, блять Они совсем охуели!» «Снимай, снимай, красный!» — хрипло рассмеялась Бритни Спирс. «Ну, я не до такой степени гордый, чтобы не снимать трусы под дулом пистолета. Снял!» Измученной жаждой счастья фет начал без какой-либо брезгливости азартно прощупывать резинку моих некогда белых трусов, имеющих, как полагается трусам не немененным вторую неделю, желтое пятно спереди и коричневую полоску сзади. Блядь аж самому стрёмно стало от его действий. Если обнюхает еще блевану. «Пражняк!» Фетт поднял озлобленные зенки на меня. «Вмазался? Шкроход!» «Я все еще ничего не понимаю», — честно признался я. «Чего вам нужно?» На самом деле, потихоньку до меня начало доходить, что эти торчи считают, я якобы спёр наркоту из их закладки. «Где спрятал?» Вдруг по-доброму улыбнулась беззубой улыбкой Бритни. «Лучше по-хорошему ответить. не так больно будет». «Да хуй он ответит!» Покачал головой фет «Даже если пытать будем, я б тоже не сказал». «Опираясь на свой медицинский опыт и превосходное знание анатомии, могу уверить вас, что сказал бы, даже не обладая навыками в сфере пыток человека, но зная, где у человека находятся нервные узлы, можно расколоть любого, кто умеет чувствовать боль. И вопрос даже не будет формулироваться с использованием частицы «если», а с использованием наречия «когда». Но разубеждать этих долбоклюев я не буду». «Что будем делать?» — спросила Бритни Спирс Мольского разлива посмотрев в шкуроходе!» — нервно расчесал угарь на подбородке Фет. «Как это?» — переспросила его в этот момент, отошедшая в свои наркоманские мысли Бритни. «А в смысле открой его?» — побудил ее к действию поэт-лирик. «Еб твою мать, Фет, это не ебаный зип! Шо значит открой его?» Остатки здравого смысла боролись с жаждой дозы в разуме нашей Бритни, но делали это очень неуверенным тоном. «Меня эти двое просто охуенно пугают!» «Возьми его свинорес и вскрой ему живот! Он, я думаю, проглотил закладку!» Безразличным голосом описал план дальнейшего развития событий Фед. «А потом, когда мы найдем его в кишках зип с кайфом, вскрой ему глотку!» Совсем ебанутые. Ну всё, теперь только смертельная схватка. Местная Бритни, наша всё Спирс, по-гангстерски сунула пистолет за пояс, аккурат в межбулочное пространство, наклонилась за моим скромосаксом и... Тут я показал всё преимущество рукопашного боя в схватках с конченными торчами. Аперкот? Бритни улетает в сторону, а оттуда сразу в нокаут. Уклонение от неожиданно шустрого тычка кухонным ножом, который молниеносно произвёл фет а затем разрыв дистанции. Сейчас что-нибудь придумаем. «Ты это сожрал закладку, да?» — спросил меня фет пытаясь ненавязчиво обойти меня полукругом. Я же отошёл ещё метра на два и схватил корзинку для товаров. Было опасение, что Фет кинется к временно пребывающей силой Бритни и ее пистолету, но он, вопреки логике, бросился вдогонку за мной. Принимаю резкий тычок ножом решетчатой корзинкой, выворачиваю корзиной нож вместе с указательным пальцем Фета, отпускаю корзину и от души хреначу кулаком прямо в табло торча. Знаете, прохладно размахивать причиндалами осенью, в уже некоторое время неотапливаемом помещении, поэтому я со всей широты русской души пнул по голове Бритни и кинулся к своей одежде. Быстро одевшись, выдернул из межбулочного пространства торчухи пистолет, сунул его в боковой карман брюк, что не очень безопасно, а затем начал думать, что делать с этими двоими. Технически, с точки зрения физиологии, это все еще люди. Но вот в психическом плане, они только что на серьезных щах обсуждали мое прижизненное вскрытие. Нет, таких уёбков надо кончать. Смогу ли я? Это ведь не мертвецы. Слушайте, а первая ли я жертва? Нет, это не имеет никакого отношения к текущему моменту. Сейчас не они кого-то собираются убить, а я. Серьезно. Вот сейчас, когда два турча лежат передо мной в отрубленном состоянии, никого убивать не хочется. Оставлять нельзя. Они давно следят за мной, судя по тому, что говорила Бритни Спиртс. Итак, надо их... Ну чё там? Попрокинули лоха! Вошел в магнетит еще один индивид, выглядящий не лучше, чем фет Э, ты чё?! Он сунул руку за спину и начал ковыряться в области своей задницы, видимо, пытаясь достать по-гангстерски засунутый в жопу пистолет. Я медлить не стал. Поднял нож Фета и бросился к нему. Торч тоже, как я понимаю, был не совсем в адеквате. Так как даже я имеюся у меня пистолет... Сука, у меня же есть пистолет! Но дергаться и тратить время на извлечение из кармана трофейного наркоманского пистолета не стал, а окончательно сблизился с новым посетителем универмага, и внутри вопя, как трусливая сучка, вбил нож ему в грудь. Торчок замер, опустил взгляд на рукоять кухонного ножа, торчащую из его солнечного сплетения. Я ударил неожиданно точно, наверняка убив этого человека. Хотя, если подумать, то так точно ударил не совсем я, а вбитые в холодное оружие очки навыков, которые вышли у меня в подкорке необходимые навыки, и удар произошел на уровне рефлексов. Уже мертвый человек начал заваливаться назад, а мои дрожащие руки отпустили деревянную рукоять ножа. В голове пустота, где-то в груди тоже. а а а, -а С жестоким ревом в спину врезалось тело. Я упал на труп, руками почувствовал горячую кровь, получил два слабых удара в спину, перевалился вправо, увидев бритую амфетаминовую Бритни Спирс и ударил ее локтем в лицо. Теперь на меня потекла кровь из ее носа. Торчуха начала царапать мне лицо. Я схватился за ее шею и начал душить. Она сопротивлялась долго. Казалось, что целую вечность. Затем ее удара ослабли, она закатила глаза и обмякла. Скинув ее с себя, поднялся на ноги и направился к все так же лежащему на земле фету. Поднял с земли офисный скромосакс и абсолютно без каких-либо мыслей перерезал ему глотку. Вернулся к бритне сел на корточки и приставил лезвие к ее горлу. «Вот надо мне это делать?» «Надо». «Пожалуйста!» — внезапно открыла она глаза. «Не надо!» Это бы подействовало всего полминуты назад, но не теперь. Чувство самосохранения просто ореут мне, что теперь для нее это не просто неудачная попытка ограбления прохожего лоха, а что-то личное. Пересиливая врожденную рефлексию, нервно дернул рукой и позволил ей захлебнуться собственной кровью. Иногда врачам приходится переступать через себя и делать что-то правильное, но не очень хорошее. Ложное милосердие — то, чем маются начинающие медсестры. Врач себе такого позволить не может. Поднявшись на ноги, сходил за рюкзаком, положил в него пистолеты, патроны и холодное оружие торчков. Кое-какую еду из их котомок, три начатые пачки сигарет, непочатую бутылку с минералкой, а также три зажигалки. Наркота тоже была, но мне это дерьмо без надобности. Поэтому оно сгорело в ворохе чеков из мусорной урны у входа. Пиздец. Сходил за провизией.